Повести Волчок Глава 1 До рассвета оставалось уже недолго. Кабинеты редакции опустели Последний экземпляр Daily Mirror был отправлен в газетный киоск. Остановились усталые печатные станки. Закончилась еще одна рабочая ночь. Я уже надевал плащ, собираясь отправиться домой, как вдруг зазвонил телефон. Я снял трубку. Купер слушает. «А, я застал тебя, Мартин! Отлично!» — обрадовался полковник Спленервиль, президент и директор газеты. «Что делаешь? Собираюсь домой, шеф?» «Отменяется. Лети скорее в Нью-Осмонд. Там что-то случилось в метро. Состав сошел с рельс». «Послушайте, полковник, никаких разговоров, Мартин. Я узнал об этом от одного моего друга, который оказался в этом составе. Катастрофа произошла пять минут назад. Поспешишь — приедешь первым». «Послушайте, ну почему именно я должен туда ехать? В газете столько молодых журналистов, которые хотят работать. Из редакции новостей, например. Почему не послать кого-нибудь из них?» «Я не посылаю никого из них», — зарачал в трубку Спеннервиль. «Потому что в новостях никого нет. Что за газета, черт возьми? Стоит не уйти, как все тут же разбегаются». «Не все же шеф», — начал было я, «мне нужен хороший репортаж и отличные снимки», — немедленно приказал полковник. Я опустил трубку в тот момент, когда я хотел его спросить, «На как же я смогу сфотографировать?» Я так и остался с трубкой в руках. «Что делать? Звонить Дегу?» «Не будет друзей в такую пору, Мартин», — сказал я сам себе. Взял шляпу, фотоаппарат и вышел. Было холодно, накрапывал дождь, небо покрыто мрачными тучами. Огни Манхэттена отражались в мокром асфальте. Я сел в машину, направился в нью Осмонт. И прибыл туда через полчаса. На площади стояло много машин. Полиция, скорая помощь, пожарные. Несколько полицейских сдерживали небольшую толпу. Вокруг не наблюдалось никакой суеты. Все было спокойно. Фоторепортеры еще не набежали. Невероятно, но я, кажется, действительно прибыл сюда первым. Я предъявил удостоверение корреспондента полицейскому. Что-то проворчав, он разрешил мне спуститься по лестнице, Опутанный мощными пожарными шлангами. На станции метро народу было мало, лишь несколько полицейских да группа пожарных в ослепительно ярких касках. Горел весь свет, и движение поездов продолжалось по двум туннелям. Третий, однако, был закрыт несколькими щитами. Я направился туда. «Где это случилось?» — спросил я у сержанта полиции. Он указал на туннель. «В полумиле отсюда, внутри. Вы из прессы, да? Ну тогда идите». Я спустился на рельсы и двинулся по туннелю. Сюда доставили несколько огромных прожекторов, так что свет просто слепил. Пройдя до поворота, я увидел сошедший с рельсов и прижатый к стене состав. Несколько рабочих приводили пути в порядок. Стоял резкий запах горелого металла. Казалось, событие пустяковое. «Это не похоже на катастрофу», — заметил я, подходя к одному пожарному и показывая ему свое удостоверение. «А где пассажиры? Где погибшие и раненые?» «У себя дома отрезал он. Кто вам сказал, что были погибшие и раненые?» «Только у одного сильный ушиб, возможно, сотрясение мозга. А вот ущерб довольно серьезный. Что же мне тут делать в таком случае?» Он махнул рукой. «Идите, взгляните на рельсы. Может, и найдете, что написать». «Дорогу, ребята!» — крикнул он в группе рабочих, слонившихся над рельсами шагах в десяти от моторного вагона. «Вот, посмотрите!» Я взглянул и был потрясен. Мне пришлось повидать много всяких странных вещей, но такого я еще не видел. Кусок рельса метров пяти-шести длиной был искривлен самым невероятным образом. Казалось, чья-то стальная рука взяла его и скрутила штопором. Однако на нем не было ни трещин, ни разломов. Можно было подумать, что его просто так играющие взяли, скрутили и бросили. — Как это может быть, — пробормотал я. «Кто же это так развлекается, превращая рельсы в штопор?» «Никогда не видел ничего подобного», — сказал из полицейских. «Мне известно не больше вашего». «Повторяю вам, рельс был раскален», — громко говорил машинист поезда, вытирая пот со лба. «Когда я увидел, что он красного цвета, я начал тормозить, что было сил. Не сделая этого, нас бы всех разнесло на куски». «Это точно так и было». Поддержал машиниста его помощник, худой парень, еще не оправившись от испуга. «Я все видел. Рельсы пылали, я вам скажу. Поэтому Норман и затормозил. И благодаря тормозу спас и свою шкуру и пассажиров», — снова заговорил машинист. Он посмотрел на меня. «Вы из прессы, да? Вот и хорошо. Напишите, обязательно напишите, что я спас людей. Состав сошел с рельс, согласен. Но поезд можно починить. А мертвого человека уже никто не вернет к жизни». Окей, okay, напишу, не сомневайтесь. Я задал еще несколько вопросов. Осмотрел локомотив. Стена туннеля была сильно повреждена, ободрена, и царапана на протяжении 50 метров. И в самом деле просто чудо, что все обошлось без жертв. Я вернулся к рельсу. Еще раз смотрел его самым тщательным образом, пять за пятью. Что за сила могла так скрутить его? Когда я задавал себе этот вопрос... В ушах у меня зазвонили колокольчики тревоги. Странно, обычно колокольчики звонят лишь в том случае, когда опасность где-то совсем рядом. Большая опасность. Я невольно вздрогнул. Сделал дюжину снимков, записал кое-что в блокнот и ушел. Наверху толпа уже разошлась. Машины пожарной скорой помощи тоже уехали. Я вернулся в редакцию, смертельно усталый, передал пленку в фотолабораторию и набросал небольшую заметку. — Что это? — спросил меня стенографист, которому я диктовал ее. — Фантастический рассказ? — Почти. Ты бы видел этот рельс, мой мальчик. Хочешь, могу добавить сюда и пролетающую тарелку? Я замолчал, стенографист смотрел на меня, покусывая ручку. — Ну а дальше что? — спросил он. — Ах, да, я продолжил диктовать. Но колокольчики все еще гремели. Я вернулся домой и помал себя на том, что мои мысли все время возвращаются к этому скрученному рельсу. Я пытался найти какое-то объяснение, но не находил, хотя прекрасно знал, что рано или поздно любая загадка проясняется. Почти всегда так бывает в журналистике. Кажется, будто нашел что-то совершенно невероятное, а потом появляется какой-нибудь человек, который объясняет тебе, что ничего странного нет, и дело совсем простое, а рельсы скручиваются подобным образом В каких-то вибраций. И вообще это происходило уже тысячу раз. Моя заметка, впрочем, была напечатана на восьмой странице дневного выпуска. Это означает, что событие уже утратило интерес. Нет жертв, нет и сенсации. Фотография получилась довольно хорошей. Видны были моторный вагон, рабочий, скрученный рельс. «Ладно, Мартин, — сказал я себе, — дело закрыто». «Нет, дело не было закрыто». Позднее уже вечером, когда я отоспался и вернулся в редакцию, раздался стугу дверь. В комнату осторожно заглянул Дэк. «Можно, Мартин?» — спросил он. «Привет, Дэк. Конечно, можно. В чем дело?» «Тут у меня твои снимки, Мартин», — сказал он, кладя папку на стол. «Я хочу сказать фотографии этого происшествия в метро. Они удачно получились. Все-то вы умеете делать». «А как же? Только не говори об этом полковнику, Дэк». Он улыбнулся и начал показывать мне снимки, которые сам увеличил. По чистой случайности, думаю, они получились действительно удачно. Очень отчетливо были видны все детали. Моторный вагон, лежащий на боку, распахнутые двери, исцарапанная стена туннеля, гравий между шпал, рельс превращенный в штопор. И тут я увидел его. Я увидел возле скрученного рельса маленький волчок. Одна из тех игрушек, которыми развлекаются дети. Забава, которую можно купить в любом магазине. Я, должно быть, вздрогнул или побледнел. Словом, сделал что-то весьма удивившее Дега. Что случилось? Что-то не так, Мартин? Я посмотрел другие снимки. Вот он, самый обычный волчок. Правда, на нем не было привычных разноцветных полосок. Старая поломанная игрушка, наверное, выбросил какой-то мальчишка, которому она надоела. — Что случилось, Мартин? — снова спросил Дек. Я посмотрел на него. Прошло, наверное, с полминуты. Я ждал, пока умолкнут колокольчики тревоги. — Это волчок, Дек, — недоуменно произнес я. Он не понял, попытался улыбнуться. — Волчок? — Да, вот тут, видишь, конечно, вижу. Я глубоко вздохнул. Наверное, мои слова прозвучали глупо. Я сказал, Дек, этого волчка не было, когда я делал эти снимки. «Не было!» — продолжал я, повышая голос, и тем самым не давая ему прервать меня. Я осмотрел рельс пять за пять, уверен, его не было. Наступило долгое молчание. Мы с Деком смотрели друг на друга. Дек хотел улыбнуться, но у него это плохо получилось. И он пробормотал. «Вы хотите сказать, что не видели его, Мартин?» «Нет, я хочу сказать, что его там не было». «Но...» — он замолчал и показал пальцем на волчок. «Да, вот он, вижу, есть волчок. Но тогда...» «Господин Купер, будьте добры», — раздался в это время из динамика голосок рази, секретарша полковника. «Шеф хочет видеть вас. По поводу интервью на сессии объединенных наций». «Да, да, иду». Я с трудом отвлекся от своих странных мыслей и звона колокольчиков. Я взял свои блокноты и направился к двери. Прежде чем выйти, повернулся к Дегу, который так и остался у стола. — Дег, — сказал я, — отбой. Будем считать, что я ничего не говорил. Раз волчок есть на снимке, значит, он там был. Я его не заметил, вот и все. Бывает. Призраки не существуют, а тем более призраки — волчки. Я прекрасно понимал, что не был убежден в своих словах. Но продолжал. Так или иначе, линию чинят, а для печати это дело не представляет интереса. Поэтому не будем ломать голову из-за этого волчка, не так ли? Да, конечно. Ладно, еще увидимся. Остальное произошло часом позже. Мне позвонил Слимми, руководитель отдела новостей. Еще одна беда, Мартин, снова в метро. Как и вчера, в том же туннеле, в нью только на расстоянии километра. Да, а что случилось сегодня? Еще один рельс превратился в штопор. Нет, похоже, что-то с кабелем высокого напряжения. Перерублен. Это произошло десять минут назад. Разумеется, уже пошли разговоры про саботаж. Не хочешь съездить туда, взглянуть вместе с Дегом? Колокольчики тревоги загремели, как никогда прежде. Я взглянул на снимки, которые Дек оставил на моем столе. Этот маленький волчок и ответил в трубку, «Нет, Слими, мне некогда, извини». «Ну, поскольку первую заметку написал ты, я подумал, серьезно, Слими, мне очень жаль», — прервал я его. «Окей, пошлю кого-нибудь из моих ребят». Я положил трубку, набрал номер Дега и попросил его ждать меня в четыре утра с фотоаппаратом. В это время в туннеле поубавится полиции, журналистов, рабочих, пожарных, тогда мы и пойдем. «Искать волчок», — проговорил я. Глава вторая. Все оказалось, как я и предполагал. В четыре утра на станции Нью-Осмонд уже почти никого не было. Мы долго шли по пустому перрону к туннелю, закрытому для движения. Сонный полицейский, что дежурил у щитов, загораживавших вход, спокойно пропустил нас. Мы спустились на рельсы и направились в темный туннель. На соседних линиях движение продолжалось, и время от времени земля вздрагивала у нас под ногами. С грохотом, похожие на огнедышащее чудовища, проносились составы. На месте вчерашнего происшествия возле скрученного рельса и моторного вагона все еще работала бригада ремонтников. Минут через десять мы подошли к участку, где произошла вторая авария, или акт саботажа. Здесь тоже горели яркие светильники, но всего два техника осматривали черные ленты кабелей, висевших под потолком туннеля. Услышав наши шаги, они обернулись, и я показал им свое удостоверение. — Я Купер из Дейли Миррор. — Немного опоздали, — неохотно ответил один из них. — Бывает. Можно узнать, что тут произошло? Какого рода повреждение? — Будь это просто повреждение. Мы подошли ближе, и Дек воскликнул. — Боже, милостивый! По всей стене, от основания до половины свода, на отлично уложенных плитах и по кирпичу, Шла зигзагообразная канавка глубиной примерно в 2 сантиметра и такой же ширины. Словно огромная дрель нечаянно провела эту бессмысленную непрерывную линию, а дойдя до толстого жгута кабеля, просто перерезала его, словно бритва тонкую бечевку. У самой земли дрель или что-то другое, казалось, обессилила канавка окончилась. Я невольно взглянул на черный гравий между рельсами. «Может, грель оставлена на земле?» «Но что же это было?» — спросил я. Один из техников пожал плечами. «Хотел бы я знать», — ответил он и сразу же добавил. «Не спрашивайте нас, пожалуйста, нам нечего сказать вам. Можно сделать несколько снимков?» «Конечно, только нас не снимайте, пожалуйста». Я подошел к Дегу, который возился с фотоаппаратами, и шепнул. «Дег, смотри внимательно, прежде чем делать снимок». «Я уже смотрю, Мартин», — ответил юноша, сжав губы. «Он, видимо, все еще не понимал меня. Наверное, решил, что я немного тронулся. Он начал работать, а я самым тщательным образом осматривал туннель. Ничего, только гравий. Кое-где обрывки проводов. Ветошь. Я посмотрел и под нею». Дек продолжал фотографировать. Техники отошли в сторону и молча наблюдали за его работой. — Скоро закончите ремонт? — поинтересовался я. — Мы-то закончим часов через 5-6 если не обнаружим еще чего-нибудь. А вот устранить этот разрыв кабеля на это понадобится три дня. — Благодарю вас, — ответил я. — Ты все снял, Дек? Тогда пошли. Мы вышли из метро, со стороны океана дул холодный ветер. Мы поехали в Бронкс к реке, где Дек жил в своем небольшом уютном домике в удивительно спокойном квартале. В его подвале была оборудована фотолаборатория. Тут есть кофе, выпейте, Мартин, а я пока проявлю пленку. Он говорил как-то неуверенно. Ты, наверное, думаешь, что я рехнулся, не так ли, Дек?» Он покачал головой и удалился, ничего не ответив. Дек вернулся минут через двадцать, с большими отпечатками, только что вынутыми из ванночки, с бумаги еще стекала вода. Он остановился в дверях. Я поднялся ему навстречу. Мне уже не надо было задавать ему никаких вопросов. — Покажи, — попросил я. Дек прилепил снимки один за другим на деревянную доску. Мы стояли и как заколдованные молча смотрели на этот маленький волчок, лежащий на гальке между рельсами возле окурка, как раз у того места, где был перерублен кабель. Маленькая игрушка, которую, наверное, выбросил какой-нибудь мальчик. Я был предельно спокоен, именно потому, что никак не мог объяснить этот феномен. Однако, когда я поднял чашечку горячего кофе, пальцы мои дрожали. — А почему он не виден простым глазом? — Мартин спросил Дек. Я покачал головой. Что тут можно ответить? Он продолжал. И какое отношение может иметь этот волчок к таким повреждениям? Я опять промолчал. — Боже милости! — воскликнул Дек и стиснул голову обеими руками. Я оторвал взгляд от снимка с волчком. «Знаешь, Дек, есть один человек, который может помочь нам. Постарайся отпечатать эти снимки получше. Я хочу сказать, увеличь их как можно крупнее, чтобы можно было рассмотреть волчок как следует. Хорошо? Да, Мартин, я понял. Увеличу до предела. А вы куда?» Я помахал ему рукой, открывая дверь. «Ладно, ты оставайся, я позвоню тебе». Солнце едва поднялось скрытая низкими тучами, когда я вошел в лабораторию профессора Чимния в Центре технологической медицины. Чимний, лауреат Нобелевской премии, один из самых великих ученых, каких я знал, был единственным человеком, который мог помочь мне, не задавая при этом излишних вопросов. Он был невысокого роста, с густой шевелюрой и лицом скорее походил на крестьянина, нежели на ученого. Его помощник проводил меня в кабинет профессора. Чем не встретив меня, покачал своей крупной головой. «Мартин, тебе не следовало приходить так рано. Я работал всю ночь, устал и собираюсь поспать». Говоря это, он пожал мне руку. «Даже если бы вы уже спали, я все равно разбудил бы вас, профессор. Дело срочное. Но тогда объясни, что тебя привело сюда. То, что вы великий ученый и мой друг. За дружбу спасибо». «Ну так в чем дело? Чем я могу помочь?» На невозмутимом лице его была заметна усталость. «Профессор», — спросил я, — «какая разница между глазом человека и объективом фотоаппарата?» Глаза его блеснули. Он скривил губы и вместо ответа спросил. «А что ты хочешь увидеть, Мартин?» Но так как я не ответил ему, продолжал. «Разница большая. Глаз не все видит. Например, инфракрасные лучи, тепловое излучение и многое другое. «Фотообъектив в некоторых условиях может дать изображение того, что для глаза недоступно. Поэтому я хочу видеть одну невидимую вещь», прервал я профессора и показал на свои глаза. «Мне нужны два таких объектива. Можете выдать их? Пока больше ничего не могу сказать, профессор. Пока еще рано, извините». Он посмотрел на меня, вздохнул, поколебался минуту, обдумывая что-то, потом медленно и устало прошел к двери. И прежде чем выйти, Попросил. Опусти все шторы, Мартин, необходимо полная темнота. Он вернулся через несколько минут и положил на письменный стол небольшой кожаный чемоданчик. С улыбкой, глядя на меня, он извлек из него странные массивные очки, в которых вместо линз были вставлены два окуляра от микроскопа. Он надел эти очки, с трудом закрепив их на затылке, и стал похож на какое-то зловещее гигантское насекомое. «Как марсианин, правда?» — улыбнулся профессор. «Сейчас я не вижу абсолютно ничего, но если погасишь свет, вон там справа от тебя». Я быстро выполнил его просьбу, и в комнате стало совершенно темно. Я замер в ожидании. Было очень странно осознавать, что меня могут видеть в такой кромешной темноте. Сама мысль, что она больше не защищает, вызывала у меня острое ощущение беспомощности. Я пошевелился, потрогал, сам не зная почему горло, но жест этот показался мне глупым, и я не нашел ничего лучшего, как поправить галстук. И тогда в темноте раздался добродушный смех Чемнее. Волнуешься, Мартин? Ну, нет, профессор. Тогда оставь покой галстук и поправь лучше прическу. Волосы у тебя действительно в беспорядке. В восторге изумлений я пробормотал. Вы великий человек, профессор. Согласен, однако хватит комплиментов. Потом добавил, зажги свет, Мартин. Прибор основан на одном довольно простом принципе, о котором, однако, никто прежде не подумал. Я рассчитал, что... Тут он умолк, нахмурился, добавил, я разговорился, а тебе, наверное, некогда меня слушать, не так ли? Не совсем, профессор, но мне помнится, вы хотели лечь спать. Он улыбнулся, подошел к какому-то небольшому прибору, стоявшему на столе с заваленными инструментами, что-то потрогал, Вытянул вверх короткую пластиковую трубку и спросил меня. — Эта трубка что-нибудь излучает, как ты думаешь? — Ничего не вижу. — Хорошо, теперь надень очки, а я погашу свет. Я исполнил его просьбу. Поначалу не видел ничего, но когда Чимни щелкнул выключателем, все, что было в комнате — мебель, инструменты, книги, приборы — все внезапно вырвалось из темноты, освещенное зыбким красноватым светом. Предметы были видны вполне отчетливо, как будто освещались мощной яркой лампой. «Это потрясающе!» — воскликнул я. «Посмотри на трубку!» — сказал профессор. «Что теперь видно?» Из трубки точно плюмаж поднималась вверх облака тумана. Казалось, его можно было потрогать рукой. Я спросил. «То, что я вижу, профессор, это тепло? Инфракрасные лучи?» «Совершенно верно!» — подтвердил он. «Сними Мартин очки». «Не знаю, смогут ли они помочь тебе, — проговорил он, включая свет, — но больше мне предложить пока нечего, к сожалению. Хорошо, профессор, я буду держать вас в курсе дела. Спасибо». Я вышел от него, неся в кожаном футляре очки. Мое сердце было преисполнено благодарности и страха. Что я увижу там, в метро? Увижу ли вообще что-нибудь? И было ли там что-нибудь, что можно увидеть? Я остановился у первого же телефона автомата и позвонил дегу «У меня тут одна чертовски важная штука, дорогой мой», — сказал я. «Когда я ее...» — Мартин приврал меня Дэг. Голос его звучал глухо и взволнованно. И тут же зазвонили колокольчики тревоги. Я спросил. «Что случилось? Что-нибудь со снимками?» «Приезжайте скорее, Мартин, пожалуйста!» «Скорее!» — повторил он. «Мне страшно!» Я бросился в машину и помчался к нему. Дважды пролетел на красный свет, обогнал кого-то на повороте, набрал целую коллекцию штрафов, зато пересек город в рекордном темпе. Дек ждал, прохаживаясь по тротуару. Завидев меня, он бросился навстречу. Что произошло? с тревогой спросил я. Пойдемте, эти увеличенные снимки. Волчок! Мы вбежали в подъезд, он отпер дверь в квартиру, прошел в кухню и, становившись на пороге, торжественным жестом указал: Смотрите! Огромные отпечатки были развешаны повсюду, на стене, на шкафах, на доске. С некоторых еще стекала вода, другие еще не совсем просохли. Дек увеличил изображение волчка действительно до предела, если не сказать больше. Картинка получилась нечеткой, размытой. Она распадалась на множество черных, серых и белых точек. Но благодаря этому передавала истинную сущность снятого предмета. Я так и замер на пороге, рассматривая одну за другой все эти фотографии. Прошла минута, две, пять минут. Наконец Дек проговорил. Видите? Ох, еще бы я не видел. Я видел перед собой большую машину, идеальную в своей рациональной компактной конструкции. Ясно видны были широкие металлические обручи, множество отверстий, похожих на выхлопные сопла, и узкие, словно прикрытые веки иллюминаторы, Мне показалось даже, что за мной кто-то наблюдает. «Что это, Мартин?» «Это не волчок», — ответил я, проходя в комнату. «Это похоже на то, что мы называем... ну да, на то, что мы называем летающими тарелками».